Глава четвертая Я поспешил за матерью Сеньки, которая почти бежала по длинному больничному коридору, то и дело оглядываясь на меня с отчаянной надеждой в заплаканных глазах. «Как вас зовут?» — спросил я на ходу, стараясь говорить как можно спокойнее, чтобы хоть немного ее успокоить. «Марина, Марина Ветрова», — всхлипнула она. «А вас, Илья, я помню». «Да-да, Марина, не волнуйтесь так, сейчас во всем разберемся». Мы вошли в палату, больше похожую на небольшой бокс-интенсивной терапии. Сенька лежал на высокой функциональной кровати, опутанный проводками, подключенными к пищащим и мигающим приборам. Он был очень бледен, взгляд его испуганных глаз был усталым, полуприкрытым, а дыхание частным и поверхностным. Рядом с ним стоял уже знакомый мне дежурный врач, Аркадий Александрович Конюхов и еще одна медсестра, которая что-то записывала в историю болезни. Вид у Конюхова был озабоченный и немного растерянный. что вы здесь делаете, Разумовский?» Конюхов удивленно вскинул на меня брови, когда я вошел следом за Мариной. В его голосе явно сквозило недовольство. адептом из скорой помощи не место в палате интенсивной терапии, если вы не забыли. Мы тут сами как-нибудь разберемся». Я уже открыл было рот, чтобы вежливо, но твердо объяснить причину своего появления. Но тут в разговор вмешалась Марина. «Аркадий Александрович, это я его попросила». С неожиданной горячностью выпалила она. «Илья, то есть адепт Разумовский, он еще дома сказал, что у Сеньки не просто стеклянная лихорадка, а что-то гораздо хуже. А вы...» Вы даже диагноз поставить не можете, только руками разводите и говорите, такая вот стекляшка со осложнениями. Может, хоть он знает, что с моим мальчиком. Пожалуйста, выслушайте его. Конюхов явно не ожидал такого напора от убитой горем матери. Он перевел взгляд с нее на меня, потом снова на нее. На его лице отразилась сложная гамма от раздражения и уязвленного профессионального самолюбия, «До слабой искорки надежды! А вдруг этот наглый адепт действительно что-то знает?» «Ну, хорошо, Разумовский, хорошо!» Он снисходительно махнул рукой в сторону стола, где лежала толстая папка с историей болезни Сеньки и стопка свежих снимков эфирограмм. — Раз уж вы здесь, да и матушка настаивает, ну что ж, ознакомьтесь, ознакомьтесь, может быть, действительно свежим взглядом что-то дозаметите, чего мы, старики, не видим, хотя, если признаться, сомневаюсь. Я кивнул и подошел к кровати Сеньки. Мальчик с трудом приоткрыл глаза и, узнав меня, слабо улыбнулся. — Дядя, лекарь, здрасте! — прокрепил он. — Здравствуй, герой! Я постарался, чтобы моя улыбка была максимально ободряющей. Положил ему руку на лоб, как бы проверяя температуру, а сам быстро пробежался по его состоянию сонаром. Картина была не лучше, чем дома, а местами даже хуже. Опухоль явно не дремала. — Как ты себя чувствуешь? — Дышать трудно. Прошептал Сенька, и в глазах его блеснули слезы. Ничего, — Ничего-ничего, сейчас мы это исправим. Пообещал я, хотя у самого на душе скребли кошки. — Ты держись только, хорошо? Я взял со стола историю болезни и углубился в изучение анализов. Так что тут у нас? Общий анализ крови гемоглобин понижен, ретроциты тоже, анемия, хоть и не критичная. Лейкоциты чуть повышены, но формула какая-то нетипичная для вирусной инфекции. Больше похожа на реакцию на сильное воспаление или распад тканей. Соя зашкаливает, но это и при стекляшке бывает да и при угодно другом, биохимия, ЛДГ выше нормы, С-реактивный белок тоже. В принципе, все это можно было бы списать на тяжелое течение стеклянной лихорадки с осложнениями. Если бы не одно малое «но». Мой сонар, который четко показывал совершенно иную картину. Анализы, по сути, подтверждали мои худшие опасения, хотя и косвенно. Я подошел к неготоскопу, где висели свежие снимки легких сеньки. Придирчиво вгляделся в них, и ничего. То есть, конечно, были видны диффузные изменения, характерные для пневмонии, то самое матовое стекло, которое так любили описывать при стеклянной лихорадке, но той четкой плотной тени, которую я видел своим сонаром у него дома, на этих снимках не было. Шок. Тотальный. Да неужто я ошибся? Неужели мой сонар дал сбой? И я неправильно интерпретировал его сигналы. Не-не-не-не, такого быть не может. Я слишком хорошо успел изучить возможности своего дара, пусть он и не был так силен. Я снова закрыл глаза и мысленно наложил то сонарное изображение, которое так четко отпечаталось у меня в памяти на физический снимок, висящий передо мной. Сопоставил контуры, тени, плотности. И вот... Тут все встало на свои места. Ну, конечно же. Опухоль была хитро расположена в нижней доле правого легкого. Большей своей частью она скрывалась за тенью сердца и куполом диафрагмы. И та ее часть, что все-таки выходила за эти экраны, на фоне общего воспаления и инфильтрации легочной ткани от стекляшки, выглядела просто как обычный, более плотный участок этого самого воспаления. На обычном обзорном снимке в прямой проекции ее можно было бы и не заметить, особенно если не искать прицельно. Даже я, знаю что там она есть, с трудом различил ее нечеткие смазанные контуры. А уж врач, настроенный на стекляшку, и подавно бы ее пропустил. Аркадий Александрович, я повернулся к Кунюхову, который с нетерпением ждал моего вердикта. «Боюсь, у мальчика все-таки новообразование, скорее всего, доброкачественное, судя по некоторым признакам, но требующее немедленного вмешательства». Марина громко ахнула и прижала руки к губам. Конюхов нахмурился. «Да что ж вы такое-то говорите, Разумовский?» Он попытался успокоить Марину. «Успокойтесь, мамочка, не слушайте его. Адапт, похоже, немного переутомился». «Какая еще опухоль? У него же классическая картина стеклянной лихорадки с осложненной пневмонией!» «А вот анализы этого не подтверждают однозначно, Аркадий Александрович!» «Возразил я. Ну вот взгляните еще раз. Анемия, нетипичный лейкоцитоз, очень высокая соя, повышенная ЛДГ». «И что?» — перебил меня Конюхов. «Все это может быть и при тяжелой стекляшке». Я за свою практику и не такое видел. У этой заразы течение бывает очень разным. Вполне возможно, согласился я. Но вот, например, уровень тромбоцитов у него повышен. Для вирусной инфекции даже тяжелый. Это не очень характерно. Чаще бывает с точностью до наоборот. Тромбоцитопения или они остаются в норме. А вот некоторые виды опухолей, особенно у детей, могут давать реактивный тромбоцитоз. Это, конечно, не стопроцентный признак, но в совокупности с остальным... Кунюхов отмахнулся, не дав мне договорить. Да мало ли что там с тромбоцитами, молодой человек. Все может быть и при стекляшке, говорю же вам. Организм молодой, реакции вполне непредсказуемы. И тогда я решил пойти другим путем. Хорошо, Аркадий Александрович, давайте-ка посмотрим на снимок еще разок. Я подвел его к неготоскопу. Вот здесь. Я ткнул пальцем в едва заметное уплотнение, частично скрытое тенью сердца. Видите, структура немного отличается от окружающего воспаления. Контуры более четкие, хоть и мутные. Конюхов хмуро всматривался в снимок, а потом пожал плечами. «Ну, вижу, вижу. Какое-то уплотнение». Да мало ли что это может быть. Спавшийся участок легкого, осумкованный плеврит, старый рубец. Да просто. Снимок такой, артефакт какой-нибудь. Ничего криминального я не вижу. А я считаю, что это опухоль, настойчиво повторил я. И чтобы ее лучше рассмотреть, нужно сделать снимок в другой проекции, хотя бы в боковой. Или прицельный снимок этой зоны. «Ну опять вы за свое, Розумовский!» начал терять терпение конюхов лишний раз облучать ребенка в таком тяжелом состоянии чтобы удовлетворить ваше любопытство адепта не на это я не пойду парень и так уже дозу получил я понял что его не переубедить тогда я повернулся к марине марина сказал я твердо но мягко вашего сына можно спасти но для этого нужно точно знать С чем мы имеем дело? Я уверен, что это не просто стеклянная лихорадка. Пожалуйста, вам надо настоять на дополнительном снимке. Это может спасти ему жизнь. Марина растерянно смотрела то на меня, то на Конюхова. — Но господин лекарь говорит... — Облучение... — пролепетала она. — Мамочка, поймите, Конюхов решил надавить на нее. «Если ваш сын получит излишнюю дозу облучения по настоянию э, неопытного специалиста, и это повредит его здоровью, ответственность будет на вас. Вы готовы ее взять?» Марина замолчала, кусая губы. В ее глазах метались страх и сомнения. «Вот он классический прием запугать ответственностью». И вот тут я понял, что пора идти ва-банк. «Марина», — я посмотрел ей прямо в глаза, — Лекари сейчас не знают точно, что с вашим сыном. Они говорят, что это просто стекляшка. Но вы же сами видите, ему все хуже и хуже. Если это действительно стекляшка, и она так протекает, то, боюсь, прогноз неутешительный. Он может умереть от дыхательной недостаточности. Но если это опухоль, и мы ее вовремя обнаружим и начнем правильное лечение, у него есть шанс. Очень хороший шанс. Выбор за вами. Марина несколько секунд смотрела на меня, потом на своего сына, потом снова на меня, и в ее глазах появилась решимость. «Делайте», — твердо сказала она, поворачиваясь к Конюхову, — «делайте дополнительный снимок. Я, я даю согласие и беру всю ответственность на себя». И тут внезапно приборы у кровати Сеньки истошно запищали, заглушая все остальные звуки в палате — Красные лампочки замигали, как на новогодней елке. Вот только веселье это не добавляло. Мальчик на кровати обмяк, его дыхание стало прерывистым, почти незаметным, а лицо начало стремительно приобретать тот самый неприятный синеватый оттенок, который я так хорошо знал. Остановка дыхания, мать ее. «Кислород, адреналин, быстро!» — рявкнул Конюхов, бросаясь к Сеньке. Я среагировал на автомате еще до того, как успел он договорить. «Ларингоскоп! Интубационную трубку номер четыре! Мешокамбу!» Мой собственный голос прозвучал неожиданно твердо, властно, перекрывая писк аппаратуры. «Сестра, тащите реанимационный набор! Живо!» Медсестра, до этого немного растерянная, тут же подскочила и бросилась к шафу. Похоже, командный тон, выработанный годами в операционной, сработал и здесь. Мы с Конюховым склонились над мальчиком. Он пытался наладить проходимость дыхательных путей, а я уже готовил все для интубации. Ситуация была критическая, каждая секунда была на счету. Конюхов, надо отдать ему должное, действовал быстро и в целом грамотно. Но было видно, что он нервничает, сильно нервничает. Его руки слегка подрагивали. Я ж наоборот, почувствовал, как внутри меня собирается тугой комок». Адреналин ударил в кровь, мысли стали кристально ясными, движения точными и выверенными. Старая школа, ничего не попишешь. Через пару минут напряженной совместной работы нам удалось стабилизировать состояние Сеньки. Дыхание восстановилось, хоть и с помощью аппарата. Цвет лица стал чуть лучше, приборы перестали истошно выть. Но вот мальчишка был по-прежнему без сознания. Конюхов вытер пот со лба и с каким-то новым выражением посмотрел на меня. Удивление, смешанное с уважением. Вот что я увидел в его глазах. Ну, Разумовский, признаться, не ожидал. Выдохнул он. Для адепта только-только из института так сработал профессионально. Очень профессионально. Четко, быстро, без паники. Молодчина. Я лишь пожал плечами. Просто я делал то, что должен. В прошлой моей жизни я и не такие кульбиты выписывал. Бывало, по несколько часов у операционного стола стоял, вытаскивая пациентов буквально с того света. Так что это для меня, можно было сказать, э, легкая разминка. Хотя резерва искры на ту разминку ушло прилично. И я опять почувствовал знакомую пустоту внутри. «Аркадий Александрович, — сказал я, — когда мы немножечко отошли от кровати сеньки чтобы не мешать медсестре, — Я бы хотел сам сделать ему повторный снимок, ну или хотя бы присутствовать при этом, чисто из научного интереса. Смена моя на скорой все равно уже закончилась, так что временем располагаю. Я не стал снова заводить шарманку про опухоль, решил действовать тоньше. Конюхов на мгновение задумался, потом кивнул. — Хорошо, Разумовский, хорошо. Интерес это очень похвально. Тем более ты действительно помог. «Снимок ему сейчас нужен срочно, чтобы понять динамику. Пойдем, проконтролируешь, раз такой любознательный». «Мы оставили Марину, убитую горем и страхом, на попечение сестры, а сами повезли Сеньку на каталке в рентген-кабинет. Снимок сделали быстро, и он, к сожалению или к счастью, полностью подтвердил мои самые худшие опасения». Та самая тень, которую я с трудом разглядывал на предыдущем снимке, на этот раз, в другой проекции, и с чуть измененными настройками аппарата, была видна гораздо отчетливее. Небольшая, но зловещая. — Вот оно! — прошептал Конюхов, вглядываясь в изображение. Он выглядел по-настоящему потрясенным. — Опухоль! Действительно опухоль! А я-то старый дурак, — думал стекляшка, — так его скрутило и осложнение дает. А тут вот оно что. Он повернулся ко мне, и в его глазах уже не было ни тени снисхождения, только чистое, неподдельное восхищение профессионала. «Разумовский Илья. Он даже меня назвал по имени Уже Прогресс. Как ты это увидел? На том первом снимке. Я ведь смотрел и ничего». «Просто повезло, Аркадий Александрович!» — скромно ответил я, хотя какое там везение. Чистый опыт и сонар. Иногда так бывает, что замечаешь то, что другие просто пропускают. «Ну ты даешь!» — Конюхов покачал головой. «Талант! Талант! Настоящий талант диагноста!» Я поблагодарил его за комплимент, а сам думал о другом. «Опыт! Вот его действительно не пропьешь!» Особенно такой, как у меня, опыт реаниматолога и хирурга, который каждый день сталкивался с жизнью и смертью. Я чувствовал, что после реанимации Сеньки я перешел на новый ранг. Или же мне показалось? Да точно. Запас искры определенно стал больше, чем у обычного адепта. И, пожалуй, теперь я тянул на эфирного практика. Быстро, однако, я набрался опыта. И какие-то новые ощущения появились, будто бы... Обострились все чувства. Нужно будет потом разбираться, какие именно силы ко мне прибавились. Жаль только, что для всех остальных и для гильдии я по-прежнему остаюсь только лишь адептом. Пока не сдам официальный экзамен и не подтвержу свой новый уровень. А это, зная местную бюрократию, дело быстрое Мы повезли Сеньку обратно в палату. По пути Конюхов, видимо, решил проверить меня по полной. «Так, Илья, он внимательно посмотрел на меня. Диагноз мы благодаря тебе уточнили. Опухоль, что дальше? Твои предложения? Какие мероприятия необходимо провести в первую очередь?» Я, не задумываясь, начал перечислять. Во-первых, срочная консультация онколога и торакального хирурга, если такие специалисты есть в этой больнице. Или же их можно быстро вызвать. Во-вторых, полное стадирование. КТ, МРТ грудной клетки с контрастом, УЗИ брюшной полости, возможно, сцентография костей, ну дабы исключить метастазы. В-третьих, биопсия опухоли для гистологического исследования, чтобы определить ее тип и степень злокачественности. И, конечно же, поддерживающая терапия, обезболивание, коррекция анемии, нутритивная поддержка. Я говорил еще что-то про важность психологической поддержки для ребенка и родителей. Как вдруг Сеньке на каталке снова стало плохо. Он закашлялся, начал задыхаться, лицо опять посинело. Приборы снова тревожно запищали. «Ай, черт!» — выругался Конихов. «Опять не довезли! Мы как раз проезжали мимо дверей реанимационного отделения». «Сюда! Быстро!» — скомандовал он, и мы вкатили каталку в ярко освещенный зал, заставленный сложной аппаратурой. Снова борьба за дыхание, снова писк приборов. С трудом, но нам опять удалось его стабилизировать. Конюхов выглядел измотанным. «Все разумовски, времени у нас нет!» — тяжело выдохнул он. «Это дрянь, это опухоль. Она его душит». «И стекляшка, будь она неладна, только усугубила состояние. Нужда срочная операция, экстренная. Я сейчас же вызываю дежурного хирурга. А ты...» Он посмотрел на меня. «Ты сбегай как матери. Возьми у нее письменное согласие на операцию. Без него никак». Я кивнул. а «Вы... вы справитесь тут один, если ему снова станет хуже?» С тревогой спросил я. «Все-таки оставлять Сеньку сейчас было очень рискованно». «Ты беги, я справлюсь, не переживай». Конюхов попытался улыбнуться, но получилось как-то криво. «Тем более я тут не один, медсестры помогут». «Да и хирург сейчас подойдет, так что беги, беги». Я нашел Марину в том же коридоре, где мы ее оставили. Она сидела на диванчике, сжавшись в комок и тихо плакала. Отец Сеньки, Василий, и старший брат стояли рядом, пытаясь ее как-то утешить, но у самих у них лица были серые от страха. Похоже, только пришли после рабочего дня. Пришлось сообщить ей неутешительную новость и необходимость срочной операции. Марина разрыдалась еще сильнее, уткнулась мне в грудь, как маленькая девочка. — Только спасите его, господин лекарь Илюша, миленький, спасите моего Сеньку! — шептала она сквозь слезы. Я как мог успокаивал ее, объясняя, что эта операция — единственный шанс. Кое-как дрожащими руками она подписала бланк согласия. Без дурацких бумажек, увы, в медицине никуда, даже если речь идет о спасении жизни. Я пулей вернулся в реанимацию. А там уже пришел дежурный хирург, пожилой сутулый мужчина с очень уставшими глазами и руками, покрытыми пигментными пятнами. Он как раз надевал стерильные перчатки, готовясь к осмотру. Я шагнул было к операционному столу, но конюхов тактично, но настойчиво преградил мне путь. Спасибо, Разумовский. Он забрал у меня бумагу с согласием. Дальше мы уж как-нибудь без адептов разберемся. Ты можешь быть свободен. Он мягко, но решительно вытеснил меня к выходу. Вот тебе и талант, вот тебе и профессионал. Как только дошло до дела, адепту здесь снова не место. Но спорить я не стал. Не до того сейчас. Я остался в коридоре. Домой идти совершенно не хотелось. Сердце было не на месте. Я переживал за Сеньку. Через небольшое смотровое окошко в двери реанимационной я мог видеть только часть происходящего. Хирург склонился над мальчиком. Рядом ассистировали конихов ассистенты третьего ранга и медсестры. Мне не очень нравились движения хирурга. Они казались какими-то резкими, немного неуверенными. С мальчиком, тем более в таком состоянии, нужно было быть поаккуратнее, понежнее. Плюс он постоянно что-то бубнил себе под нос. Тихо, неразборчиво, но постоянно. И это немного раздражало. Сказывалась усталость от напряженного дня. Ноги гудели, голова была как в тумане. Я добрел до автомата с напитками, сиротливо стоявшего в углу коридора. Кофе. Кофе. Мне сейчас нужен был только кофе. Много кофе. Я бросил пару монет, нажал кнопку, автомат недовольно заурчал и выдал мне стаканчик с какой-то мутной, едва теплой жижей, отдаленно, напомиха... отдаленно напоминающий кофе. Вкус был просто омерзительный, но тут уж что поделать. Пришлось пить. Вернувшись к двери реанимационной, я снова прилинул к окошку. Прошло уже больше часа. По идее, если это была диагностическая тороскопия или взятие биопсии, они уже должны были бы заканчивать, но операция все еще длилась. И хирург по-прежнему что-то непрерывно бубнил себе под нос. А вот это уже начинало казаться странным. Вот сколько можно бубнить без остановки? Почему его никто не заткнет? Это же отвлекает. Я напряг слух, пытаясь разобрать хоть что-то из этого бормотания. Сначала ничего не получалось, мешали писк приборов и приглушенные голоса медсестер. Но потом до меня стали долетать отдельные отрывки фраз. Я с удивлением понял, что хирург не просто бубнит, он ругается. Да-да-да, он ругал сам себя, свою работу, свои руки, да весь белый свет. Ну что за разрез, криворукий идиот? Куда ты лезешь, старый пень? Опять не туда попал, чтоб тебя... Это было настолько неожиданно, что я на мгновение даже опешил. Лекарь, оперирующий ребенка, кроет себя последними словами. Это оригинально. Я внимательно присмотрелся. Хирург стоял, склонившись над столом. Его руки двигались вполне уверенно, хоть и не так изящно, как бы мне хотелось. Но губы его были плотно сжаты. Он не мог так бубнить. Тогда кто? Я быстренько осмотрел комнату реанимации еще разок. Конюхов и медсестры были заняты своими делами, сосредоточенно следя за приборами и подавая инструменты. И вот тут мой взгляд зацепился за что-то маленькое почти незаметное на одной из операционных ламп, свисающих над столом. Там сидел какой-то зверюк, маленький, пушистый, похожий на бурундучка или очень крупную белку летягу. Только он был какой-то полупрозрачный, что ли. Он сидел на лампе, свесив лапки, и внимательно наблюдал за ходом операции. И именно от него, как мне показалось, и исходило это недовольное ворчание». Я в шоке уставился на это создание. Что за чертовщина? Да неужели поднятие моего внутреннего уровня искры открыло какой-то новый специфический дар? Способность видеть духов или что-то вроде этого? Я осторожно рассматривал бурундучка. А тот, словно почувствовав мой взгляд, вдруг резко повернул свою пушистую головку в мою сторону. Его маленькие блестящие глазки-бусинки, до этого внимательно следившие за руками хирурга, теперь сфокусировались на мне. Секунду он смотрел на меня, не мигая, а потом крошечный носик смешно дернулся. И вот тут произошло то, чего у меня волосы на затылке встали дыбом. Если бы они там были в достаточном количестве. Этот э -э -э, бурундучок вдруг оттолкнулся от лампы и, легко спланировав по воздуху, просочился прямо сквозь толстое стекло двери реанимационной как будто его и вовсе не было. Через мгновение он уже висел в воздухе прямо надо мной на расстоянии вытянутой руки. Он был еще меньше, чем показался мне сначала. Размером, наверное, с мой кулак, не больше. Пепельно-серая шерстка с серебристыми искорками мягко светилась в тусклом свете коридорной лампы. Огромные, как у леймура, темно-синие глаза внимательно, даже как-то изучающе смотрели на меня. Маленькие подвижные ушки нервно подрагивали, а вот пушистый хвост с белым кончиком слегка покачивался из стороны в сторону. Я в шоке молча пялился на это чудо природы, а оно, в свою очередь, так же молча и сосредоточенно пялилось на меня. «Наверное, прошла целая вечность, прежде чем зверек, наконец, нарушил тишину. Точнее, тишину в моей голове, потому что его голос прозвучал не снаружи, а откуда-то изнутри четкий, на удивление скрипучий, совершенно не соответствующий его милой внешности. — Ага! — проскрипел он у меня в сознании. — Ты точно видишь меня! Вот это поворот! Не каждый день такое случается, знаешь ли». «Ладно, с этим потом разберемся. Времени нет на сантименты». «Ну что, ты так и будешь тут столбом стоять и пялиться на меня, как баран на новые ворота? Они же сейчас убьют этого мальчишку, криворукие бездари!»